поделиться важными вестями, а может быть, и еще для каких-нибудь дел и тайных целей. Десять дней тревога и печаль черной тучей повисла над Кремлевским дворцом и теремами царскими. Что ни день, то хуже Алексею. Обмороки, припадки удушья душья все чаще и чаще. Тает больной, как воск. Широкий костяк так и проступает из-под кожи, обтянувший лицо и тело царя. Кроме царских лекарей, Кастериуса и Стефана фон Гадена – собраны к постели его лучшие доктора Москвы, какие в немецкой Слободе живут и у бояру некоторых, и при послах иноземных. Долго совещались ученые-доктора. Потом, покачивая печально головой, лекарь Иоган Гутменш от имени всех остальных заявил Кириллу Нарышкину и Матвееву. «Ко всему надо быть готовым. Если что требуется по царству еще распорядить, лучше пускай бы исполнил то его царское величество». А из святого причастия принятие благое самое время есть. Долго таил недуг свой царь, еще ранее спасти бы мощно, а теперь лекарь не досказал. Это было 28 января 1676 года. В тот же день патриарх исповедал и приобщил Алексея, который ничуть не удивился предложению Натальи совершить это таинство. силы здоровья прибудет тебе, свят Алешенька, коли примешь святых даров». Да ладно уж, нечто я против, сам хотел. Видно уж скоро. И, государь, не думай, не тужи, не кручинь себя. Годы твои еще не старые, всяку хворя далеешь, глотая слезы, стараясь улыбкой ободрить мужа, уверяла царица. Но сердце не выдержало. Под предлогом, что надо к детям, она поспешила уйти, и в соседнем покое вся забилась в сотрясающем беззвучном рыданье. Кончилась исповедь, причастили Алексея. «Матвеева мне!» «А ранее Григория, Рамадановского, легче мне, пока есть силы, надо б на приказ отдать, скорее», — явился Рамадановский. Царь, выслов из опочивальни всех окружающих, заговорил, «Слышь, князь, вера у меня к тебе великая, служил ты мне по правде, пока я жив был, и по смерти послужи, обещаешь ли? Не раз я тебе, государь, обед давал, и ныне снова, коли валишь, перед святым крестом, перед ликом Божиим поклянусь». Что повелишь, исполню. Хоши бы и смерть принять, зато довелося. Нет, зачем помирать? Ты вон какой крепчак, живи. Жить тебе надо. А я вот, видишь, братья, помираю. Оно бы и не пора самая, да видно, воля Божия. Ох, тяжко и говорить то. Передохни, малость. Не труди себя так. Потише толкуй, я разберу. Да и разборка невелика. Есть там у тебя казна моя царская. Не раз как в поход собирался... «Жив вернусь, нет ли чаялась? Вот я...» «Так, государь, давал мне хоронить и казну твою, и рухлить хорошую, и меха, парчи, ткани. Все цело, немало собралось, сохранно лежит. В приказе тайном, в том покое, что я тебе показал, за дверьми, за железными. Ну ладно, а никто не знает, не проведали. Кому знать, государь, без глазу чужого все туды сношено, а заглядывать никому не мощно. Приказ даден». Словно бы там грамоты особливо тайные государские ваши положены, и смертью покарать обещано, кто попытается. Не бойся, государь, поправляйся скорее, все тебе сохранно сдам. Эхе, какая уж поправка, не мне ты сдашь, царю новому. И то не сразу гляди. Слышь, братья, не надумал еще я. Буду Господа молить, наставил бы меня кого из сыновей благословить на царство. Да не что, Федор... «Его же, государь, вот год второй идет, и объявлял ты боярам, духовным властям и народу, а ли...» «Что, что объявлял? Что в летах он совершенных есть, так это от него и не отымется. А царем на Руси мы, государи умираючи, вольны, кого Бог нам укажет постановить, хоша бы и не старшова. Бывали случаи...» «Да ты стой, молчи, не сдужаю много. Слышь, тут о выпочивальне ларцы стоят...» «Да три укладки невелички, по-прежнему потайно, в ночи, что ли, снеси туды, где и другое все, и закрой по-прежнему, и заклянись, не говорить, не давать ту казну, хоши бы царя ли кто иной пытали тебя о ней, молот фёдор жадны бояре сильные, и родня вся Женина, Марьи Ильинишны, покойницы, сколь много им не дай все расхитят, а придет час недоли, «Беда пристигнет, война ли, морли, а ли иное Божье попущение, что казна пуста стоять будет, земля скудеет? Ох, тяжкое слово сказать, пожди!» И тяжело дыша, Алексей помолчал немного, потом снова заговорил.